Ты и я. Ты богат, я очень беден. Ты прозаик, я поэт. Ты румян как маков цвет, я как смерти тощий бледен. Не имея век забот, ты живёшь в огромном доме, я ж средь горьей хлопот провожу дни на соломе. Ешь ты сладко всякий день, тянешь вина на свободе, и тебе нередко лень нужны долг отдать природе. Я же с чёрствого куска, от воды сырой и пресной, сажен заста с чердака за нуждой бегу известный, окружён рабов толпой, с грозным деспотизма взором. О федрон, ты жирный свой потираешь калинкорым я же грешную дыру не балую детской модой и хвостовой жёсткой одой хоть и морщуся допру